Глава 11. Кинг. Кирилл Савушкин. Сова. Когда их клан вышел на главную цель сегодняшнего похода, Кирилл наконец вздохнул с облегчением. Предстоящий бой, в отличие от Сергея, его не пугал. Поэтому, не теряя времени, Сова тут же применил на босса дебаф и скостовал единственный свой атакующий прием. Активирована ядовитое облако третьего уровня. Здоровье гризли уменьшено на 10%. Осталось 900. Потрачено 14 маны. Срок действия 5 минут. Вы нанесли Гризли урон 165. Минус 30% сопротивления. Минус 91 единица защиты. Сергей тоже кинул свой дебаф на моба. И все вместе это позволило неплохо приложить врага с первого удара. Вот только маны у Кира после этого почти не осталось. Игрок Пегас активировал на вас малую регенерацию третьего уровня. Плюс 4 жизни. И плюс 15 маны в секунду в течение 10 секунд. Катя тоже не спит и понимает, кому ее помощь нужнее. А пока мана восстанавливается, можно просто постоять и посмотреть, как противник пытается пробить барьер друга. Тот уже спокойно держит полноценный удар медведя. И еще остаются единицы защиты. Вы нанесли гризли урон 256. Минус 30% сопротивления. После второго удара здоровье у моба осталось всего половина. Но быстро добить врага не получилось. Сначала Катя кинула регенерацию на танка группы, а то у Сергея Мана к концу стала подходить. Потом на себя, чтобы восстановить свой запас. И только после уже скостовало заклинание на Кира. Но несмотря на такие вынужденные ожидания, врага они убили до снятия дебафа. Получен десятый уровень. Получено 5 очков характеристик. Получено 3 очка навыков. «Разблокирована возможность получения класса персонажа. Для достижения 11 уровня группе нужно уничтожить 0 из 6 противников». «Аллилуйя!» — крикнула Катя. Стоило только сообщению выскочить перед ее глазами. «Первый порог пройден! Ребята, это нам нужно сегодня отметить!» Глаза девушки горели восторгом. «Обязательно!» — поддержал ее Сергей. «А сейчас посмотрим, что Мишка накопил за свою жизнь полезного». «Рука каменного медведя первого уровня. Только для петоводов». «И кто у нас возьмет этот класс?» – спросил Кир, когда все ознакомились с полученным лутом. «Позже решим», – ответил приятель. «Пока возвращаемся. Статы, думаю, временно не распределяем и тоже оставим до момента выбора класса». «Где его взять можно?» – обратился он к Кате. «В той же ратуше есть отдельные комнаты, где выдают задания на приобретение класса». «Отлично! Раз все равно возвращаться, то не будем терять время!» На обратном пути им снова встретился босс с пятого уровня. «На этот раз от него лута не оказалось». «Не повезло», прокомментировала Катя. «Хотя шанс на добычу у нас был. Разница всего в пять уровней. Может попробуем еще раз? Халявные статы на дороге не валяются». Кирилл согласился на предложение девушки, и большинством голосов решено было испытать удачу. Итогом часового поиска и истребления самых легких боссов стало получение еще трех пузырьков. Два со здоровьем и один с маной. Здоровье по складывающейся традиции отдали Сергею, а вот ману себе затребовал Кир. В последних боях ему часто не хватало буквально каких-то двух-трех единиц, чтобы нанести два удара одновременно. «Сейчас эта роль и не играла, но в будущем может выйти боком». Катя под напором таких аргументов пришлось уступить. «Все, идем домой. Остров и так уже по кругу обошли», – скомандовал Сергей. «Хорошо, но сейчас моя очередь управлять лодкой», – заметил Кир. Друг скривился, но, посмотрев на Катю и ее молчаливую поддержку парня, согласился. Ребята ему утренней выходки не простили и рисковать не собирались. Плавно ведя лодку в сторону столичного острова, Кир внимательно смотрел по сторонам, стараясь первым заметить возможную опасность. Именно он увидел странные метаморфозы, что происходили с осколком суши, висящим выше по курсу от них. Огромный остров, почти в два километра диаметром, как будто сминался внутрь себя. «Что это там происходит?» – обратил он внимание остального клана. «Кто-то остров себе приобрел», – разглядев подробности, ответила Катя. «Я же говорила, чтобы клан организовать, нужно остров с рейд-боссом 25 уровня одолеть. А когда он будет убит, то если этот остров у группы первый, то его делают клановым. А клановые острова тоже уровни имеют. Вот он и сминается до первого уровня. Подлетим узнать, кто это», – вдруг предложила девушка. «А нас не собьют за такой интерес?» – уточнил Сергей. Если наглеть не будем и не спеша приблизимся, чтобы те наши уровни рассмотреть успели, то они должны. Угрозы мы им явно не представляем. Раз они остров себе отхватили, то не меньше двадцатого уровня игроки там, а скорее двадцать пятого. Катя сумела убедить напарников, и клан «Приз» всем составом полетел к новым землевладельцам. Осторожно приближаясь к новому клану, ребятам предстала картина «Островка», Диаметром не больше десяти метров, а может и меньше. Посередине, занимая большую часть, стояло круглое здание в два этажа с вымпелом на вершине. такая маленькая башенка. На вымпеле была корона со схематичным байком под ней. «Я знаю этот клан», — заявил Кир. «Это короли дорог. Топ-клан во многих предыдущих играх. Не удивлюсь, если и здесь они на вершину взойдут. Их уже встречали три игрока». У каждого был двадцать пятый уровень. Чуть впереди остальных стоял парень в мантии с изображенной руной синего цвета на боку. «Кинг, двадцать пятый уровень. Плава клана Короли Дорог». «Привет, малыши!» — обратился он к ребятам. «И чей же вы приз?» — с явным намеком на их название спросил маг. «Свой собственный!» — не растерялся Серега. «Не поделитесь секретом? Как так быстро остров получить можно?» «Наглый!» — усмехнулся парень. — Но, думаю, и сам понимаешь. Лучшие заклинания и правильно собранный билд у каждого в группе решают. — Это понятно, — пробурчал Фриз. — Донат? Он такой донат. — А вот оскорблять не надо, — нахмурился Кинг. — Никогда еще наш клан не опускался до такого. Если бы мы покупали здесь все, то первым кланом стал бы далеко не волгало. — Извини, не знал. Не стал конфликтовать наш лидер. «Удачи на дорогах!» Решил он завершить разговор. «И вам, малыши!» Снова вернулся к своему чуть насмехающемуся виду лидер королей. Отдалившись от новых знакомых, Кир завел разговор. «И много мы узнали?» «Много!» Заметил на это друг. «Как минимум, что без заклинаний золотого уровня в первые дни полноценного клана не создать. Еще?» что нашими главными соперниками станут не только и не столько донатеры, сколько вот такие подготовленные геймеры. Ну и подтвердили информацию о необходимости 25-го уровня для добычи острова. «Я определилась», — вдруг заявила Пегас. «С чем?» — удивленно посмотрели на нее парни. «С классом. Хочу быть петоводом».